Глава 4. В тот день, когда те двое вступили в брак, в маленькой гостиной своей лондонской квартиры Агнес Локвуд в одиночестве сжигала письма, которые в минувшее время писал ей Монтбари. Тот язвительный портрет, что набросала графиня в разговоре с доктором Уайбрау, и близко не передавал обаяния, составлявшего самую примечательную черту Агнес. Без искусного выражения доброты и чистоты, привлекавших всякого, кто ее видел. Она выглядела много моложе своих лет. Светлолицая и застенчивая, она легко сходила за девочку, хотя на самом деле приближалась уже к тридцати. Она жила с преданной няней на скромный доход, которого хватало как раз на них двоих. Ни следа понятной грусти не было на ее лице. Когда она медленно рвала письма и бросала обрывки в огонь, специально для того разведенной. К несчастью для себя, она была из тех женщин, которые слишком глубоко чувствуют, чтобы выплакаться. Бедная и спокойная, она холодными подрагивающими пальцами уничтожала одно письмо за другим, не отваживаясь напоследок перечесть их. Она как раз рвала последнее, чтобы бросить его в прожорливое пламя, как вошла старая няня и спросила, желает ли она видеть мистера Генри, имея в виду самого младшего из семейства Уэствиков, того самого, кто публично порицал своего брата в курительной клуба. Агнес помедлила в нерешительности. Слабый румянец выступил у нее на лице. Много воды утекло с тех пор, как Генри Уэствик признался ей в своей любви. Она же призналась ему в том, что сердце ее отдано старшему брату. Он примирился с порушенными надеждами, и с тех пор они общались дружески и по-родственному. Никогда прежде он не связывался у нее с неприятными воспоминаниями. Но сегодня, когда его брат, обвенчавшись с другой женщиной, окончательно предал ее, ей почему-то было неприятно его видеть. Помнившая их еще малыми детьми, старая няня терпеливо выжидала. Она, конечно же, симпатизировала Генри и потому поспешила ему на помощь. Он говорит, что уезжает, дорогая, и просто пришел проститься. Эта простая причина возымела свое действие, а Агнес решила принять кузена. Тот вошел так стремительно, что обрывки последнего письма Монбари она бросила в огонь уже при нем. Она поспешила заговорить первой. Ты так неожиданно уезжаешь, Генри? «Дела или развеется. Вместо ответа он кнул пальцем в догоравшее письмо и черный пепел, устилавший дно камина. «Ты сжешь письма?» «Да». «Его письма?» «Да». Он мягко взял ее за руку. «Я не знал, что вторгаюсь, когда тебе надо побыть одной. Прости, Агнес. Я навещу тебя, когда вернусь. Слабо улыбнувшись, она показала ему на кресло. «Мы знаем друг друга с детства», — сказала она. «Чего ради я буду играть в самолюбие перед тобой? Зачем мне иметь от тебя секреты? Некоторое время назад я отослала твоему брату все его подарки. Мне посоветовали сделать больше, ничего не оставлять, что могло бы напомнить о нем. Словом, сжечь его письма». я последовала этому совету, но признаться когда я рвала это последнее письмо у меня дрогнула рука нет не потому что оно последнее, а потому что в нем было вот это она раскрыла ладонь и показала ему локон монбари перевязанный золотой нитью что ж пусть сгорает заодно совсем она бросила локон в огонь С минуту она стояла спиной к Генри, держась за каминную доску и глядела в огонь. Он сел в кресло, выражая лицом противоречивое чувство. В глазах у него стояли слезы, а брови сердито хмурились. Он пробормотал себе под нос. Черт бы его взял. Она собралась с духом и свой вопрос задала, уже повернувшись к нему лицом. Так почему ты уезжаешь, Генри? У меня скверное настроение, Агнеса, я хочу сменить обстановку. она не сразу продолжила разговор по его лицу она явственно видела что отвечая на ее вопрос он думал о ней она чувствовала к нему благодарность но ее душа была не с ним ее душа еще была с человеком который ее оставил она снова отвернулась и уставилась в огонь это правда спросила она после долгого молчания что они поженились сегодня его односложный ответ прозвучал резко да ты был в церкви Он возмутился вопросу «В церкви?» — повторил он. «Да я бы скорее пошел». Он вовремя сдержался. «Как ты можешь спрашивать?» — продолжал он тише. «Я не разговаривал с Монбари, не виделся с ним с тех пор, как он выказал себя перед тобой под лицом и дураком, кем он и является на деле». Она молча вскинула на него глаза. Он понял ее и попросил прощения, однако ярость его не унялась. Расплата, — сказал он, — настигает иных еще в этой жизни. Он еще раскается в том, что женился на этой женщине. Агнес села в соседнее кресло и поглядела на него с легким удивлением. — Можно ли сердиться так на нее лишь потому, что твой брат предпочел ее мне? — спросила она. «Тебе совсем некого защищать в этом мире, кроме графини?» — резко оборвал ее Генри. «А почему не защищать ее?» — удивилась Агнес. «Я ничего дурного про нее не знаю. В тот единственный раз, что мы виделись, она была такая растерянная, неспокойная. У нее был совершенно больной вид. И она действительно была нездорова настолько, что потеряла сознание. Хотя там было не жарче, чем в моей комнате. Почему не отдать ей справедливость?» Мы знаем, что у нее не было никакого намерения сделать мне плохо. Ей ничего не было известно о моей помолвке. Генри нетерпеливо поднял руку, призывая ее к молчанию. «Так можно оправдать и простить все, что угодно», — перебил он ее. «Мне не по душе твоя терпимость, когда с тобой обошлись самым безобидным образом. Постарайся забыть их обоих, Агнес. Господи, если бы я мог тебе...» помочь в этом. Агнес взяла его за руку. «Ты очень добр ко мне, Генри, но ты не совсем правильно понимаешь меня. Я сама и мои неприятности представлялись мне совсем в ином свете, когда ты вошел. Неужели мое чувство к твоему брату задавала я себе вопрос, который без остатка заполняла мое сердце и востребовала все лучшее во мне и истинное?» Неужели оно может пройти и не оставить о себе никакой памяти? Я уничтожила последнее свидетельство, напоминавшее мне о нем. В этой жизни я его больше не встречу. Неужели узы, которые некогда связывали нас, распались окончательно? И я отторгнута от его жизни со всеми ее радостями и огорчениями. Как если бы мы никогда не знали и не любили друг друга. Что ты об этом думаешь, Генри? Я не могу в это поверить. «Если бы ты могла его наказать, как он того заслуживает», — твердо ответил Генри Уэствик, — «я бы, пожалуй, мог согласиться с тобой». Едва он кончил говорить, как в дверях появилась старуха-няня с известием о новом госте. «Простите, что тревожу вас, милая. Миссис Феррари хочет узнать, что... сможет ли она когда-нибудь?» — Сказать тебе несколько слов. Задержав ее, Агнес повернулась к Генри. — Ты ведь помнишь Эмили Бидуэлл, мою любимую ученицу в деревенской школе, хотя это было давно. Потом она была у меня горничной. Она ушла, когда вышла замуж за итальянца Феррари, курьера. И, боюсь, у них не очень хорошо обстоят дела. Ты не будешь возражать, если я минуту-другую поговорю с ней. Генри стал прощаться. «В другое время я бы с удовольствием повидал Эмили», — сказал он, — «а сейчас мне лучше уйти. У меня душа не на месте, Агнес. Задержись я у тебя, не дай бог наговорю такого, чего лучше сейчас не говорить. Вечером на почтовом я переберусь через ла и посмотрим, как-то мне помогут несколько недель в другой обстановке». Он взял ее за руку. «Хоть что-нибудь я могу для тебя сделать?» — настоятельно спросил он. Поблагодарив, она постаралась тихо высвободиться. Он удержал ее подрагивающей рукой. «Благослови тебя, Бог, Агнес!» — сказал он запнувшимся голосом, не в силах поднять на нее глаза. Ее лицо вспыхнуло и в следующую секунду покрылось смертельной бледностью. Она знала его сердце так же хорошо, как он сам его знал, и от переживаний не могла вымолвить ни слова. Он поднес ее руку к губам, жарко поцеловал ее и, по-прежнему не глядя на нее, вышел из комнаты. Хромавшая следом няня проводила его до лестницы. Она не забыла о неудавшемся соперничестве младшего брата. За руку Агнес. «Не подайте духом, мастер Генри». — шепнула старуха со здравой бесцеремонностью простолюдинки. — Попытайте ее еще разок, когда вернетесь. Оставшись одна, Агнес прошлась по комнате, стараясь успокоиться. Она остановилась перед маленькой акварелью на стене, доставшейся ей от матери. Там была она сама, маленькой девочкой. — Насколько бы мы были счастливее, — грустно подумала она, — если бы никогда не вырастали. вошла, почтительно приседая и часто покашливая, жена курьера. Кроткая, понурая пигалица, со светлыми ресницами и слезящимися глазами. Агнес приветливо пожала ей руку. «Ну, Эмили, что я могу для тебя сделать?» На это жена курьера дала странный ответ. «Даже боюсь говорить вам, мисс». «Что, такая обременительная просьба? Садись, я хочу послушать, как ты живешь. Может, за разговором просьба сама собой выскажется?» Как с тобой обходится муж?» Светло-серые глаза Эмили совсем заволоклись слезами. Она покачала головой и обреченно вздохнула. «Пожаловаться, мисс, вроде бы и не на что. Только, боюсь, не думает он обо мне. И к дому потерял интерес. Даже могу сказать, скучно ему дома. Для нас обоих было бы лучше, мисс, если бы он уехал куда с путешественниками, не говоря уж про деньги, которых с грехом пополам хватает». Она поднесла к глазам платок и вздохнула совсем безнадежно. «Я не очень понимаю», — сказала Агнес. «По-моему, твой муж подряжался вести нескольких дам в Италию и Швейцарию». «Тут ему не повезло, мисс. Одна леди заболела, а другие без нее не поехали. Они заплатили ему месячное жалование, как компенсацию, а нанимали ведь на осень и зиму, так что он много потерял». «Сочувствую Эмили. «Будем надеяться, что скоро ему представится другой случай». «Теперь не его очередь, мисс. Когда в контору придут новые заявки на курьеров? Их там столько сейчас сидит без работы. Вот если бы его рекомендовали в частном порядке...» Она многозначительно смолкла. Агнес поняла ее без лишних слов. «То есть вам нужна моя рекомендация?» — сказала она. «Что же ты сразу не сказала?» Эмили залилась краской. А как бы ему это было кстати, сказала она, смущаясь. Сегодня в контору пришло письмо, интересуется хорошим курьером. Договор на шесть месяцев, мисс, а на очереди другой, и секретарь, конечно, будет его рекомендовать. Если бы муж мог отправить с той же почтой свои рекомендации с одним единственным словечком от вашего имени, мисс, то чаша весов, как говорится, может и склонилась бы в его пользу. Для господ частная рекомендация большое имеет значение. Она снова замолчала, снова вздохнула и уставилась в ковер, словно имела причину стыдиться за себя. Агнес стала утомлять таинственность, с которой высказывалась ее гостья. «Если хочешь, чтобы я повлияла на кого-нибудь из моих друзей, почему не назовешь имя?» Жена курьера пустила слезу. «Мне стыдно, мисс». «Что за чушь, Эмили? Либо назови имя, либо оставим этот разговор». Эмили предприняла последнюю отчаянную попытку. Она судорожно скомкала платок и выпалила. «Лорд Монбари!» Агнес поднялась и взглянула на нее. «Ты меня огорчаешь!» — сказала она ровным голосом. «Хотя такого лица жена курьера у нее никогда прежде не видела. Ты достаточно знаешь, чтобы понимать невозможность для меня сношений с лордом Монбари. Я всегда предполагала в тебе некоторую чуткость. Очень жаль, что я ошиблась. При всей своей потерянности Эмили как должное восприняла упрек. Она понуро скользнула к двери. «Простите меня, мисс. Ей-богу, я не такая дурная, как вы думаете. Все равно, простите меня». Она открыла дверь. Агнес позвала ее. Это извинение с оговоркой смутило ее честное и великодушное сердце. «Погоди», — сказала она, — «нельзя так расставаться». Я не хочу обмануться в тебе. Что, по-твоему, я должна сделать?» На сей раз Эмили хватило ума отвечать без околичностей. «Мой муж отошлет свои рекомендации лорду Монтбари в Шотландию, и я хотела, чтобы вы позволили ему приписать в письме, что, мол, знаете его жену с детства, что благополучие в нашей семье вам не безразлично. Сейчас я уже этого не прошу, мисс». «Я теперь вижу, что я плохо придумала». «Да так ли уж плохо?» Нахлынувшие воспоминания и нынешние горести заступались перед Агнес за эту женщину. «Не бог весть, что ты просишь», сказала она с отзывчивостью, на которую всегда была готова. «Но вряд ли я могу допустить, чтобы в письме твоего мужа упоминалось мое имя. Повтори еще раз, что именно он хочет сказать». Эмили повторила... И еще подала совет в глазах людей, не пишущих, исполненной особого значения. «Может, вы проверите, мисс, как это смотрится в письме?» Смешная мысль, но Агнес уступила. «Если я позволю вам упомянуть мое имя, то нужно решить, что именно вы должны сказать». И она набросала несколько простых и ясных слов, осмелись доложить, что мою жену ребенком знала мисс Агнес Локвуд. которая по этой причине отчасти заинтересована в моем благосостоянии. Упоминание ее имени в одной единственной фразе даже не предполагало, что Агнес смогла это позволить или вообще об этом знала. Поборов последнее сомнение, она передала листок Эмиле. «Твой муж должен переписать это в точности, ничего не меняя», — предупредила она. «Только на этом условии я выполню твою просьбу». Эмили была растрогана до глубины души, а Агнес поспешила выпроводить ее из комнаты. «Ступай же, пока я не раскаялась и не забрала записку обратно», — сказала она. Эмили исчезла. «Неужели узы, которые некогда связывали нас, распались окончательно? Неужели я отторгнута от его жизни со всеми ее радостями и огорчениями, как если бы мы никогда не знали и не любили друг друга?» Агнес бросила взгляд на каминные часы. И десяти минут не прошло с тех пор, как она задалась этим глубокомысленным вопросом. Поразительно, насколько будничным получился ответ на него. Вечерняя почта напомнит Монбари о ней, когда он будет выбирать себе слугу. Через два дня она получила несколько благодарственных строк от Эмили. Ее муж получил это место. Феррари наняли самое малое сроком на шесть месяцев.